«А твой Антонио? Наверное, он какой-то особенный?» «Да нет, не было в нём ничего такого особенного». «За что ж ты его тогда полюбила?» «За то, что эту роль он отдал мне». «Только ты думала, что это будет яркое захватывающее кино, а оказалось, что длинный тривиальный сериал с повтором предыдущих серий по утрам. Все влюблённые, неизлечимые оптимисты. Он всё по вахтам на север летает». «Да, месяц здесь, месяц там». Но всё-таки успеваешь соскучиться? Да нет, скорее не успеваю привыкнуть. Всё время хочется какой-то свежести в отношениях, бури эмоций, праздник, что ли. Но не того, что за столом с готовками и гостями. Ты меня понимаешь? Согласна. Мы стали экономны. Мы боимся любить. Мы боимся делиться чувствами. Даже сердца нынче не бьют, потому что уже не бокалы полны вина, а пластиковые стаканчики с охлаждающими напитками. А знаешь, что он мне заявил? Кто? Марко. Когда я ему сказала: "Ты меня не любишь, я это чувствую". И что? "А зачем мне тебя любить, когда с тобой можно просто спать?" Ужалил в самое сердце. Вот всё время же себе говорю: "Не надо заводить романов, если вас не заводит". А нет, бес попутал, а точнее, страх одиночества. После таких слов в отношениях наступает зима по холоданию, я бы сказала, хотя погода меня абсолютно не волнует, что бы там ни было за окном, скупая зима или неровновешное лето, я всегда буду ждать весны. Только весной глаза наполняются влюблённостью. Я же чувствую себя сентиментальной и щедрой дурой, раздавая её направо и налево. Конечно, время вылечит, но осложнения обеспечены. Любовь не переспать. Никаков теперь твой главный принцип по жизни. Главное, чтобы было интересно. А что касается остального, то секс по Фрейду, шоколад по любви, чай по утру. Ну, в общем, я с тобой согласна. Но кое-что поменяло бы местами».